Эпилог. Кордейла, жена наместника Ревеллена, в очередной раз обходила гостей, присоединяясь то к одному, то к другому разговору. Танцы сменяли друг друга, все шло по давно заведенному порядку. И, глядя на неизменно улыбающуюся хозяйку дома, никто не сказал бы, что она беспокоится, хотя повод для волнения был нешуточный. Ни с того ни с сего за несколько часов до начала вечера Государь прислал человека с письмом, суть которого, если отбросить необходимые в подобных случаях извинения, сводилась к тому, что король не знает, сможет ли присутствовать на балу. Государственные дела пусть начинают без него. Письмо, несмотря на краткость, было предельно вежливым, а извинение оказалось, пожалуй, что и чересчур. Но дело было не в этом. Какие боги и демоны могут быть государственные дела в городе, когда наместник этого города о них и понятия не имеет. Наверняка просто повод, чтобы не явиться. И думай, что хочешь. То ли способ продемонстрировать немилость, то ли еще что. Хотя на опалу не похоже. ивор сказал, что днем король остался доволен тем, как в городе идут дела. А мужу в таких вещах можно верить. Не зря же он остается наместником уже при третьем государе. Да просто устал. Попыталась Кордеила уговорить сама себя. «Ну что, не человек, что ли?» И сама же усмехнулась. «Человек, как же! Если про двух прежних королей было известно все, вплоть до того, каких женщин предпочитают, то про нынешнего не знали ничего. Как будто и не было ни учебы в академии, ни двадцати с лишним лет на посту боевого мага. Ни человек, а функция какая-то. Близких друзей как не было. Про женщин никто не слышал». Те, кто помнили его еще по академии, либо завистливо шипели, либо, как мэтр ардан глава гильдии магов Ревеллена, только улыбались в ответ на осторожные расспросы, отделываясь ничего не значащими словами. — Да, пожалуй, надо с ним переговорить. Может, маг знает, что такого могло случиться? — Вряд ли, конечно. В гильдию король собирался на завтра но с этими колдунами никогда наперед не предскажешь. — Боги! Ну, хотя бы просто знать, явится ли он вообще, или можно расслабиться и не ждать, а о причинах поговорить вечером с мужем. Ивар умеет читать между строк и чует опасность не хуже лиса. Да он и есть лис. Старый, хитрющий лис, способный в любой ситуации держать нос по ветру. Повезло ей с мужем, ничего не скажешь. Помнится, рыдала неделю, когда узнала, кто же них Старше на пятнадцать лет. Рыжий, маленький, страшный. А подишь ты, как оно повернулось. Действительно, стерпится, слюбится. Вот где бы для Миль теперь мужа найти, чтобы из хорошего рода, умный и с перспективами. здешние молодцы ни один мизинца дочери не стоит. А время идет, ей уже четырнадцать. Хотя Миль в девках не останется, На руку дочери-наместника претендентов всегда достаточно. А если она еще и красавица?» Кордейла нашла глазами дочь, кружащуюся с очередным кавалером. Улыбнулась. Нежно-розовый шелк с жемчугами подчеркивали белую, почти прозрачную кожу и серебристые локоны. «Хороша! Очень хороша!» Госпожа негромко прозвучала над духом Кордейла перевела взгляд на слугу. Вот ведь подкрался. Хотя не надо на нем зло срывать. Преданные слуги нынче редкость. Сама на дочь загляделась. — Что тебе? — Госпожа, там король. Что — Что? Он просил, если танец еще не закончился, гостей не беспокоить. — Не беспокоить? Сейчас не беспокоить, а потом как бы не пришлось объясняться, почему короля в прихожей продержали. — Сейчас к нему выйду. Проведи в комнату для гостей. Он уже там, госпожа. — Хорошо, тогда ступай к музыкантам, скажи, чтобы танец укоротили, но так, чтобы никто не понял. — Да, госпожа. Слуга растворился среди гостей. Кардейла подошла к мужу, увлечённо что-то обсуждающему с мэтром арданом и мэтром Кениром, старшим городским целителем. Успела мимолетно подумать. Старший целитель, похоже, потихоньку из ума выживает. Уже никто не помнит, когда он в последний раз танцевал, но, тем не менее, не пропускал ни одного балла. И не пригласить на вечер означало смертельно обидеть. Женщина взяла наместника под руку, улыбнулась магом. «Прошу прощения, я украду у вас, Ивара, на пару минут». Муж удивленно взглянул на нее, поймал предупреждающий взгляд, едва заметно кивнул. «Господа, я сейчас...» «Что случилось?» — прошептал он, торопливо следуя за женой. «Король», — коротко ответила Кардейла. «Приехал все-таки». Она не стала тратить время на то, чтобы подтверждать очевидное. Скользнула вслед за мужем в комнату для гостей, склонилась перед поднявшейся навстречу парой. Парой? С кем это он? — Государь, для нас огромная честь. — Взаимно. Ивар, представь меня своей жене. Кардейла присела в реверансе, из-под тяжка разглядывая государя. — Так вот он какой, значит. Красивый мужчина. Странно, почему, кажется, будто она его уже видела. Сударыня, счастлив знакомству, король склонился к ее руке. Интересно, как это у него получается, даже улыбаясь и говоря комплименты, вести себя так, что только последняя дура решила бы пококетничать в ответ. Держится, словно ледяная статуя, только и остается, что посмотреть. А это что за пиголица рядом?» Маленькая, даже Ивару едва до уха достанет. Фигурка ничего, талия тонкая, все, что нужно, на месте. Серые глазищи в пол лица и смотрит так, словно никого, кроме собеседника, сейчас не существует. Знает, видать, что мужики на это ведутся. Светлые волосы гладко уложены под серебристую, в тон вышивки на нижнем платье, сетку, в которой мерцают бриллианты. Бриллианты? Их носят только замужние женщины. «Точно. И браслеты на руках. Королям, конечно, многое позволено, но притащить без приглашения на бал никому неизвестную женщину, да еще чужую жену...» «Знакомьтесь. Аларика, королева Сеергии». «Что он сказал?» Кардейла, анимев, уставилась на пигалицу. «Та казалась совершенно спокойной, словно ей не впервой стоять под испытующими взглядами». «Государь?» – осторожно спросил наместник – Я пропустил объявление о твоей женитьбе, а его и не было. Король широко улыбнулся. Не успели. Обряд закончился четверть часа назад. Старший жрец лютый подтвердит. Сейчас и объявим. Но немыслимо. Это даже не скандал. Это демоны знают, что такое. Ивар первым взял себя в руки. Хорошая новость, государь. Поздравляю тебя и тебя, государыня. — Благодарю за нас обоих. Он замер, прислушиваясь. — Кажется, танец закончился. Идем. Кардаила взяла мужа под руку, шагнула следом за венценосной парой. Что-то было не так. — Боги! Она же стриженная! Да что же это такое творится? Король женился на стриженной девке. Неужели приворожила? Слуги распахнули двери в бальный зал. — Государь Саиргийский с супругой! А Ларика перешагнула порог. Ноги казались ватными. Мурашки пробегали вдоль позвоночника. В зале было светло, как днем. Блеск драгоценностей, толпа и взгляды. любопытные недоуменная, откровенно враждебная. Тайрон коснулся руки, и она вцепилась в его пальцы. Чуть подняла подбородок, изобразила вежливую улыбку. Не дождутся. «Господа!» позвольте представить мою жену голос короляр скатился по притихшему залу королева сайиргии аларика урожденная термоул тишина кажется весь зал слышит как колотится сердце ошарашенные лица знакомых о и сколько здесь оказывается тех кто знал ее как целителя надо же совсем не подумала неважно она пришла веселиться и будет веселиться. Пусть говорят, что хотят. Прежде чем молчание успело взорваться недоуменным гулом, Карн махнул рукой. Музыку! Первый проход только вдвоем. Рука в руке, глаза в глаза. Пусть смотрят. Раз, два, три, четыре. Поклон, шаг, шаг, поворот, поворот. Тайрон ведет так уверенно, что и захочешь сбиться, не получится. Ага. А вот и наместник с женой пошли, следом и другие пары. — У тебя замечательно получается. — Тай, с тобой даже соломенная пугало будет замечательно танцевать. Он рассмеялся. — Когда успела научиться бессовестно льстить? — Хороший учитель попался. — Поворот, поворот, три, четыре. — Слушай, на нас так пялится, что, кажется, шеи сейчас посворачивают. — Пусть их. Королева всегда будет в центре внимания. Привыкнешь. Только не бойся, ладно? Я не боюсь. А Ларика улыбнулась. С тобой ничего не боюсь. Уже можно не считать такт. Тело помнит, что делать дальше, и даже волнение стало совсем неважным. На следующий танец я должен пригласить хозяйку дома. А ее муж тебя... Справишься? Или пошлем этикет к демонам, и пусть думают, что хотят? Два такта на раздумье. Это будет слишком походить на оскорбление. И не говори, будто сам не понимаешь». «Не скажу», — хмыкнул Тайрон. «Ты умница, королева». «Еще и дразнишься. А если бы я согласилась?» Он неподражаемо передернул плечами. «Пришлось бы исправлять содеянное. Хотя они бы это проглотили. Все и так до нельзя шокированы нашим явлением. Так что чуть больше, чуть меньше. Ну да, король взял в жены девку с улицы». — фыркнула Ларика. — Дурочка моя маленькая. Не девку с улицы, а любимую женщину. — Тай, скажи это еще раз. — Я люблю тебя. Танцевал король превосходно. Ничего не скажешь. Улыбался. Мол, хозяйка этого дома не только очаровательна, у нее еще и прекрасный вкус. А вон так красавица в розовом дочь, конечно, в мать пошла, любой скажет. Слышать это было приятно, тем более, что Карн даже близко не подошел к той грани, за которой комплименты становятся тошнотворными, превращаясь в лесть. Только как-то так получилось, что вместо того, чтобы, как планировала, осторожно расспросить, откуда родом королева и кто ее семья, Кардейла весь танец проболтала ни о чем. О, она умела разговорить кого угодно, причем так, что человек сам начинал выкладывать все, о чем ей хотелось бы знать да еще и оставался приисполненном благодарности к понимающей слушательнице но с королем все получилось с точностью до наоборот и когда государь склонился к руке благодаря за танец оказалось что кроме нескольких комплиментов и пары столичных сплетен не было сказано ничего кордейла мысленно выругалась у кого бы узнать про эту девку ведь явно что то нечисто приворот едва ли во дворце магов полно Да и сам король, говорят, немногим уступит. Постель? Ерунда. Стоит пальцем поманить, и толпы прибегут. Выбирай, не хочу. Так почему не дочь любого из соседних королей? На худой конец не девица из влиятельного рода, а никому неведомая пигалица со стриженными волосами. А еще плохо было то, что девушка казалась смутно знакомой, но где и когда Кардейла могла ее видеть, вспомнить никак не получалось». «Вот ведь чудеса на свете творятся!» — раздался над духом голос мэтра Ордана. «А я-то дурак!» — собирался ей рекомендацию в столичную академию к следующему году писать. Кардейла вздрогнула, возвращаясь из размышлений. «Ты ее знаешь?» «Конечно!» «Как и любого мага веллена Два месяца назад Аларика Термал объявилась в городе и купила патент целителя». Кенир на нее не нахвалится. Так эта девка и есть та целительница, про которую знакомые все уши прожужжали. Семью наместника уже второе поколение пользовал мэтр Кенир. И Кордейла совершенно не собиралась отказываться от его услуг. Так что про новую целительницу она знала лишь от соседей. Да от самого мэтра, что пару раз обмолвился. Мол, теперь и от дела отойти можно, если что» есть в городе замечательная девочка, которой он своих пациентов передаст с чистой совестью. Вот, значит, почему девчонка кажется знакомой. Наверняка на улице мельком видела. Хотя нет. Этакое стриженное чудо она бы не забыла. Тем более, что тогда, Картейла почему-то была в этом уверена, у девушки были длинные волосы, золотистые кудри до талии. Вспомнила. Разгар лета, Праздник основания города. Они с ивором как и многие, бродили по улицам. Вход на площадь перегородил круг танцующих. Обходить не хотелось, спешить было некуда, и наместник с женой решили подождать. Из круга вывалилась хохочущая пара. Девушка едва не влетела в ивора В последний миг ее поймал парень, обнял, то ли оберегая от неизбежного столкновения, то ли просто воспользовался поводом. Они встали неподалеку, явно кого-то поджидая. Парень что-то говорил. Девушка смеялась, глядя на него снизу вверх. Красивая пара. Он высокий, темноволосый, широкоплечий. Она едва по плечо спутнику. Пушистые светлые пряди развиваются на ветру. Да и сама кажется такой легкой, вот-вот взлетит. Такие разные. И в то же время было что-то очень похожее в выражении лиц, и во взглядах, обращенных друг на друга. Помнится, Кардейла тогда поймала себя на совершенно недостойной зависти, а еще на мысли, что мужчине, который так посмотрит на миль, она отдаст дочь без разговоров, не разбирая ни рода, ни достатка. Она ошарашенно уставилась на короля. Не может быть! Тот смеющийся мальчишка и этот ледяной красавец Девушка точно та самая, даже платье тоже только тогда на ней совершенно не было украшений и волосы но королева что-то сказала мужу лукаво улыбаясь тот расхохотался сразу показавшись моложе лет на пятнадцать кардейла закусила губу от чего то хотелось плакать гадала высчитывала неправда так не бывает. Мэтр Кенир возник из-за спины, проследил за взглядом жены-наместника, улыбнулся в седую бороду. Красивая пара! Немного помолчав, махнул рукой, уныло вздохнул. Но все-таки какой целитель пропал! Конец книги. Озвучено в июле 2022 года. Текст читала Тамая